Кругом были бесчетные мели, скалы, рифы, но мы, как видно, благополучно приплыли в единственное безопасное место, какое только можно было отыскать поблизости. Успокоенные этим сообщением, а также заверениями, что время отлива уже миновало, мы в три часа утра разошлись по каютам. На следующий день в половине десятого, одеваясь, я услышал наверху шум, заставивший меня поспешить на палубу. Когда я покинул ее минувшей ночью, было темно, туманно и сыро, а вокруг тянулись унылые холмы. Теперь же мы скользили по спокойной широкой водной глади со скоростью 11 миль в час. Флаг наш весело развивался по ветру, команда по праздничному принарядилась, офицеры снова надели форму, солнце светило так ярко, словно в ясный апрельский день в Англии, по обе стороны тянулась земля, кое-где припорошенная снежком, Белые деревянные дома, у дверей стояли люди, подаются сигналы, подняты флаги, показывается пристань суда, усеянные народом набережные, отдаленный шум, крики, взрослые и дети сбегают по крутому холму к самому причалу. Все это с непривычки кажется нам более ярким, веселым и свежим, чем можно выразить словами. Мы подошли к пристани, на которой задирая головы толпились люди, судно пришвартовалось, матросы с шумом и криком закрепили канаты. И едва с берега перекинули сходни, вниз по ним, чуть ли не прежде, чем они достигли борта парохода, устремились десятка-два пассажиров, спеша вновь очутиться на твердой, чудесной земле. Я думаю, Галифакс показался бы нам раем, будь он даже безобразнейшим и скучнейшим местом на свете. Но я увез с собой самое приятное впечатление от города и его обитателей, и оно поныне свежо в моей памяти. Не без сожаления вернулся я домой, так и не найдя случая снова побывать там и пожать руки людям, которые стали в тот день моими друзьями. Случилось так, что в этот самый день открывалась сессия законодательного собрания и генеральной ассамблеи. Церемония эта была столь тщательной копией с ритуала, соблюдаемого при открытии сессии парламента в Англии, с такой торжественностью, только в меньших масштабах, были выполнены все формальности что казалось будто смотришь на вестминстер в телескоп только с обратного конца губернатор в качестве представителя ее величества выступил с неким подобием тронной речи то что он имел сказать он знал хорошо и решительно его превосходительство еще не закончил свою речь как военный оркестр на улице с величайшей энергией заиграл боже храни королеву народ разразился криками Правительственная партия потирала руки, оппозиция покачивала головами, правительственная партия сказала, что никогда еще не было такой хорошей речи, оппозиция заявила, что никогда еще не было такой плохой, председатель и члены Генеральной Ассамблеи покинули свои места, чтобы о многом поговорить и мало сделать. Короче говоря, все шло и обещало идти в точности так, как это происходит в подобных случаях у нас. Город раскинулся на склоне холма, вершину которого венчает не совсем достроенная крепость. Несколько улиц, довольно широких и красивых на вид, спускаются с вершины холма к воде. Их пересекают поперечные улицы, идущие параллельно реке. Большинство домов деревянные. Рынок изобилует провизией, и она на редкость дешево. Поскольку погода необычайно мягкая для этого времени года, на санях еще никто не ездит, но во дворах и разных закоулках их множество. Причем некоторые, благодаря своей пышности, без всяких переделок вполне могли бы сойти за триумфальные колесницы в какой-нибудь мелодраме у Астоли. День необыкновенно хорош, воздух живительный и бодрящий, и город кажется веселым, процветающим и трудолюбивым. Мы простояли семь часов, сгружая и принимая почту. Наконец, когда оказались на месте все наши мешки и все наши пассажиры, включая двух или трех гурманов, которые сверх меры увлеклись устрицами и шампанским и были найдены в бесчувственном состоянии где-то на глухих улицах города, снова заработали машины, и мы отплыли в Бостон. В заливе Фанди мы опять попали в шторм, и всю эту ночь и весь следующий день наш швыряло и качало, как обычно. На следующий день, то есть в субботу 22 января, К нам подошла лодка с американским лоцманом, и вскоре после этого было объявлено, что пакетбот Британия, вышедший из Ливерпуля и находившийся в пути 18 дней, прибыл в Бостон. Вряд ли можно преувеличить тот неописуемый интерес, с каким я, напрягая зрение, вглядывался в первые очертания американской земли, подобно кротовым кочкам, Она выступала из зеленого моря, и я неотрывно следил за тем, как медленно и почти незаметно для глаза эти кочки ширились и росли, превращаясь в непрерывную линию берега. Резкий и пронизывающий ветер дул нам прямо в лоб. Стояли морозы, и стужа была изрядная, и все же воздух был такой необычайно чистый, сухой и прозрачный, что холод казался не только терпимым, но и приятным. Как я оставался на палубе, глазея по сторонам, пока мы не подошли вплотную к пристани, и как, имея столько же глаз, сколько Аргус, я широко раскрыл бы их все и устремил бы каждый на нечто новое, это все предметы, ради которых я не намерен удлинять настоящую главу. Точно так же я лишь мимоходом укажу на обычную для иностранца ошибку, которую я допустил, предположив, что компания весьма деятельных джентльменов с риском для жизни, взобравшихся на борт, когда мы подходили к пристани, состоит из репортеров. Они очень походили на трудолюбивых представителей этой профессии у нас на родине. В действительности же, хотя на шее у некоторых из них висели на ремне кожаные сумки для бумаг и в руках у всех были большие блокноты, это были господа-редакторы, лично прибывшие на корабль как сообщил мне один джентльмен в шерстяном шарфе, потому что им нравится царящее на палубе оживление. Ограничусь упоминанием, что один из участников этого набега, с готовностью и любезностью, за которую я приношу ему здесь свою благодарность, поспешил в гостиницу, чтобы заказать для меня номер, я вскоре последовал за ним и, проходя по длинным коридорам, обнаружил, что невольно подражаю покачивающейся походке мистера Т.П. Кука в новой мелодраме «Из жизни моряков». «Обед, пожалуйста», — сказал я лакею. «Когда?» — сказал лакей. «Как можно быстрее», — сказал я. «Прямо тут?» — сказал лакей. После минутного колебания я ответил на удачу. «Нет, не прямо тут!» — воскликнул лакей в таком недоумении, что я испугался. Я посмотрел на него растерянно и повторил, «Нет, я предпочел бы пообедать в своем номере, так мне хочется». При этих моих словах Лакей, казалось мне, совсем лишился рассудка. Да, наверное, и лишился бы, если бы не вмешался кто-то еще из персонала и не шепнул ему на ухо «Сейчас же». «Ну да, так оно и есть», — сказал Лакей и беспомощно посмотрел на меня. «Прямо тут». Я уразумел, что прямо тут означает «сейчас же», а потому я взял назад свои слова, и через десять минут мне подали обед, великолепнейший. Гостиница, приотличная называлась Тремонт Хаус, в ней такое множество галерей, колоннад, веранд, коридоров, что я и не запомнил, а если бы запомнил, то читатель бы все равно не поверил.